Кроссар вздрогнул, в одном порыве вскочил и замер, вцепившись в борт, широко открытыми глазами пожирая приближающийся корабль. «Волшебница — Волшебница! присекшимся от волнения голосом прошептал он. — Моя волшебница! Увидев, как он бросился, Марианна тоже встала и прижалась к нему. Ты хочешь сказать, что это корабль твой? Да, мой, наш, Марианна. Этой ночью я вновь обрел все, что считал навсегда утраченным — тебя, любовь и ее. И столько было нежности в этом кратком слове из двух букв, что Марианна на мгновение ощутила ревность к кораблю. Язон сказал о нем, как о своем ребенке, будто вместо дерева и железа он был сотворен из его плоти и крови, и он созерцал его с радостью и гордостью отца. Ее пальцы оплели пальцы моряка, словно она инстинктивно пыталась вернуть полное обладание им, но Язон, устремленный к своему кораблю, не обратил на это внимания. Он повернул голову к ледрю и обеспокоенно спросил Человек, который ведет его, настоящий повелитель моря. Ты знаешь, кто он? Лэдриу торжествующе рассмеялся. Ты же сказал, повелитель моря, это сам Сюркув. Мы украли твой корабль из-под носа таможенника в Мурле, поэтому я и прибыл в Брест позже, чем думал. Нет, раздался позади них спокойный голос. Вы не украли его. Вы им овладели с согласием императора. В ту ночь таможенники особенно крепко спали, так? Если видок хотел произвести театральный эффект, он мог быть довольным. Забыв о бриге, с которого доносилось лязганье разматываемой якорной цепи, Мариан, Езон, жан Ледрю и даже внезапно оживший Жолеваль одним движением повернулись к нему. Но только Езон выразил чувство остальных. — Согласие императора? Что ты хочешь сказать? Опершись со скрещенными на груди руками о мачту, видок провел взглядом по обращенным к нему лицам. Затем, с необычной мягкостью, которую при необходимости мог приобретать его голос, он ответил, что не так давно он соизволил дать мне мой шанс, что я нахожусь на его службе, что я имел приказ любой ценой устроить тебе побег. Это не было легко ибо за исключением этой молодой женщины и обстоятельства, и люди отвернулись от меня. Но ты не мог даже себе представить, что у меня такой приказ. После такого удара никто не нашел, что сказать. От изумления они не находили слов, их взгляды пытались определить, Что так внезапно изменилось в этом загадочном человеке? Держась за руку Езона, Марианна тщетно старалась сообразить, в чем же дело. Но, может быть, потому что это было выше ее возможностей, она первая обрела дар речи. «Император хотел, чтобы Езон бежал? Но тогда для чего суд, тюрьма, каторга?» — А это, сударыня, он вам скажет сам, ибо мне не подобает раскрывать его соображения, которые являются высшей политикой. — Он скажет мне сам? Но вы хорошо знаете, что это невозможно. Через несколько минут я уеду, навсегда покину Францию. — Нет. — Ей показалось, что она слышалась Что вы сказали? — он посмотрел на нее и она прочла в его взгляде глубокое сострадание еще мягче если это вообще было возможно он повторил нет вы не уедете сударыня сейчас по крайней мере я должен как только езон бофора окажется в море привести вас обратно в париж Об этом не может быть и речи. Я беру ее с собой. Однако пора уже объясниться, и прежде всего, кто вы в действительности. Схватив Марианну за руку, Езон заставил ее отойти назад, словно желая прикрыть своим телом от грозящей опасности. Она инстинктивно прижалась к нему, пока он в гневе обращался к своему товарищу по бегству. Видок пожал плечами и вздохнул. Ты это хорошо знаешь. Франсуа Видок, и до этой ночи я был заключенным каторжником, преследуемой дичью. Но этот побег — последний и лучший, потому что после него у меня начнется совершенно иная жизнь. Шпик! Подсадная утка! Вот кто ты, без сомнения! Спасибо за догадку. Нет, я не шпик. Но примерно с год назад господин Арни, начальник сыскной полиции, предложил мне работать в тюрьмах, выявлять преступления и проливать свет на самые гнусные темные дела. О моей ловкости знали. Многочисленные побеги подтверждали ее, о моем интеллекте тоже. Мои предположения оказывались точными. Я работал в Ла и когда ты туда попал, мне достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что ты не виновен Достаточно было полистать твое обвинительное заключение, чтобы догадаться, что ты просто игрушка в грязной махинации. Император, очевидно, думал так же, и я немедленно получил приказ заняться только тобой и твоим делом». Дальнейшие инструкции предлагали мне действовать по обстоятельствам, так что, если бы не твое Дон Кихотство, я организовал бы побег во время пути. «Но тогда зачем все это? Ты же терпел вместе со мной и оковы, и каторгу!» Улыбка промелькнула по суровому лицу видока. «Я знал, что это последний раз, ибо твой побег был также и моим». Никто не стал бы искать Франсуа Видока, как и Езона Буфора, впрочем. Освободив тебя, я получил право не быть больше тайным агентом, скрытым за решетками тюрьмы. С этой минуты я открыто нахожусь на службе в императорской полиции. И все, что было сделано для твоего освобождения, подчинялось моим указаниям. Мой человек следовал за мнимой Мадемуазель де Жолеваль до Сен-Мало и после ее отъезда ознакомил Сюркуфа с императорским приказом забрать с рейда в Мурле Бриг, волшебница моря, и привести его туда, куда я указал, но сделать так, чтобы это имело вид настоящего похищения. — Как ты сказал, я все выстрадал вместе с тобой. Ты по-прежнему считаешь, что это работа шпика.